«Всгущённое молоко! От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждая из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить. Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню». Там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот, как дело доблести и геройства. Словом, мы завидовали только Шестакову. Только что-либо внешнее могло вывести нас из безразличия, отвести от медленно приближающейся смерти. Внешняя, а не внутренняя сила. Внутри все было выезжено, опустошено, нам было все равно и дальше завтрашнего дня мы не строили планов. Вот и сейчас хотелось уйти в барак, лечь на нары, а я все стоял у дверей продуктового магазина. В этом магазине могли покупать только осужденные по бытовым статьям, а также причисленные к друзьям народа воры-рецидивисты. Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета, сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри, даже голова окружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силу уйти в барак и смотрел на хлеб. И тут меня окликнул Шестаков. Шестакова я знал по большой земле, по Бутырской тюрьме. Сидел с ним в одной камере. Дружбы у нас там не было, было просто знакомство. На прииске Шестаков не работал в забое. Он был инженер-геолог, и его взяли на работу в геологоразведку, в контору, стало быть. Счастливец едва здоровался со своими московскими знакомыми. Мы не обижались, мало ли что ему могли на сей счет приказать. Своя рубашка и так далее. «Кури!» — сказал Шестаков и протянул мне обрывок газеты, насыпал махорки, зажег спичку, настоящую спичку. Я закурил. Мне надо с тобой поговорить, сказал Шестаков. Со мной? Да. Мы отошли за бараки и сели на борт старого "Забоя". Ноги мои сразу отяжелели, а Шестаков весело болтал своими новенькими казенными ботинками, от которых слегка пахло рыбьим жиром. Брюки завернулись и открыли шахматные носки. Я обозревал Шестаковские ноги, С истинным восхищением и даже некоторой гордостью хоть один человек из нашей камеры не носит портянок. Земля под нами тряслась от глухих взрывов. Это готовили грунт для ночной смены. Маленькие камешки падали у наших ног шелестя, серые и незаметные, как птицы. «Отойдем подальше», — сказал Шестаков. «Не убьет, не бойся, носки будут целы». «Я не о носках», — сказал Шестаков. И провел указательным пальцем по горизонту как ты смотришь на все это умрем наверное сказал я меньше всего мне хотелось думать об этом но нет умирать я не согласен но у меня есть карта вяло сказал шестаков. Я возьму рабочих, тебя возьму и пойду на черные ключи. Ключи — это 15 километров отсюда. У меня будет пропуск, и мы уйдем к морю. Согласен? Он выложил все это равнодушной скороговоркой. А у моря? Поплывем? Все равно. Важно начать. Так жить я не могу. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Торжественно произнес Шестаков. Кто это сказал? В самом деле, знакомая фраза, но не было сил вспомнить, кто и когда говорил эти слова. Все книжное было забыто. Книжному не верили. Я засучил брюки, показал красные цинготные язвы. «Вот в лесу и вылечишь», — сказал Шестаков. «На ягодах, на витаминах. Я выведу, я знаю дорогу, у меня есть карта». Я закрыл глаза и думал. До моря отсюда три пути, и все по пятьсот километров, не меньше. «Не только я, но и Шестаков не дойдет. Не берет же он меня как пищу с собой. Нет, конечно. Но зачем он лжет? Он знает это не хуже меня. И вдруг я испугался Шестакова, единственного из нас, кто устроился на работу по специальности. Кто его туда устроил и какой ценой? За все ведь надо платить чужой кровью, чужой жизнью».